Amen. Mm -hmm.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 Вдоль всего забора снаружи был выкопан глубокий ров. Вот какая картина открылась Акселю и Беатрисе, когда они остановились перевести дух, спускаясь с холма. Солнце уже садилось за горизонт, и Беатриса, у которой зрение было получше, снова встала, чуть наклонившись вперед, в траве с одуванчиками, доходившей ей до пояса, на пару шагов впереди Акселя. «На воротах четверо»,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 «Видишь ведь, она не помешала мне сюда дойти». «Она ни сколечка тебе не помешала, принцесса. Это мне пришлось молить о привале». «И я о том же, Аксель. стал быть, беспокоиться не о чем». «Она совсем тебе не помешала. Правда, принцесса, силы в тебе больше, чем в иной женщине вдвое тебя моложе. И все же...» Если здесь живет та, что сможет облегчить твою боль, разве повредит нам к ней зайти? Я том же, Аксель. Я взяла с собой немного олова, чтобы обменять нас надобья. Кому нужны эти недомогания? У каждого они есть, и все бы мы избавились от них, будь такая возможность. Бога ради, давай пойдем к той женщине, если она сейчас здесь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 Морскими разбойниками называли также норманнов, то же, что викинги. Аксель уже заметил, что женские голоса зазвучали разборчивее, и, повернувшись, увидел, что Беатриса с хозяйкой вышли из дома и стоят у двери прямо у него за спиной. Знахарка что-то тихо говорила, и, дослушав, Беатриса сказала ему на ухо. «Если я правильно поняла, сегодня один из местных жителей вернулся домой едва живой, с раной в плече и когда его привели в чувство, рассказал, что они с братом и племянником, мальчиком 12 лет от роду, рыбачили на реке в обычном прикормленном месте, и на них напали два огра. Только вот, по словам раненого, это были необычные огры. Они были ужаснее, проворнее и коварнее любого огра, какого ему доводилось прежде видеть. Демоны. Именно так они их тут называют.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 за деревней. На деревню опустилась тишина, и тогда супруги отправились такие искать ночлег. Находить дорогу в темноте стало еще сложнее, и редкие факелы, горевшие на углах улиц, своими тенями словно еще больше все запутывали. Они шли в направлении, противоположном тому, к которому шла толпа, и попадавшиеся на пути дома были темными, без видимых признаков жизни. «Иди помедленнее, принцесса», — тихо сказал Аксель. «Если кто-то из нас здесь упадет, не думаю, чтобы хоть одна душа вышла на помощь». «Аксель, мне кажется, мы снова сбились с дороги. Давай вернемся к последнему повороту, и тогда я точно ее найду». Со временем тропа выпрямилась, и супруги обнаружили, что идут вдоль внешней изгороди, которую видели с холма. Заостренные колья нависали над ними черными силуэтами на фоне ночного неба. И через некоторое время Аксель услышал откуда-то сверху бормочущие голоса. А потом увидел, что они уже не одни. Высоко на укреплениях через равные промежутки виднелись фигуры, оказавшиеся людьми, которые вглядываются в черную пустоту за изгородью. Аксель едва успел поделиться этим наблюдением с Беатрисой, как у них за спиной послышался нарастающий шум шагов. Супруги прибавили ходу, но теперь к топоту добавился плывущий в темноте факел и заметавшиеся, обгоняя их тени. Сначала Аксель решил, что они наткнулись на группу деревенских жителей, шедших в противоположном направлении, но потом понял, что они с Беатрисой оказались в окружении. Супругов тесно обступили саксонские мужчины разного возраста и телосложения. Одни с копьями, другие с мотыгами, серпами или другими подобными инструментами. Их окликнуло несколько голосов разом, и людей все прибывало. Аксель почувствовал, как в лицо ему ударил жар факелов, и, прижав к себе Беатрису, попытался высмотреть в толпе предводителя, но никого похожего не нашел. «Более того...» Все лица были искажены ужасом, и ему стало ясно, что любое неловкое движение приведет к катастрофе. Аксель оттащил Беатрису от молодого парня с особенно безумным взором, потрясавшего в воздухе ножом, и стал рыться в памяти в поисках какой-нибудь фразы на саксонском. Ничего не обнаружив, он ограничился успокаивающими звуками, какими обычно усмирял непокорную лошадь. «Перестань, Аксель!» — прошептала Беатриса. — Нечего петь им колыбельной. Они за это спасибо не скажут. Она обратилась по-саксонски к одному из мужчин, потом к другому, но их настроение это не улучшило. Вокруг закипала возбужденная перепалка, и чья-то собака, натянув поводок, пролезла в передний ряд и зарычала на них. Потом окружившие супругов напряженные фигуры вдруг обмякли. Голоса постепенно затихли, пока не остался лишь один, сердито кричавший что-то, пока еще где-то в отдалении. Голос приблизился, и толпа расступилась, пропуская коренастого, безобразного человека, который прошаркал на свет, опираясь на посох. Человек был довольно стар. Спина его была почти прямой, но шея и голова выдавались из плеч под совершенно нелепым углом. Тем не менее, все присутствующие с готовностью признавали его власть — собака, и та перестала лаять и скрылась в темноте. Как бы плохо ни было у Акселя с Саксонским, он понял, что ярость безобразного старца только отчасти относится к дурному обращению жителей деревни с чужестранцами. Выволочка досталась им за то, что они покинули свои сторожевые посты, и на лицах, подсвеченных факелами, отразилось уныние, смешанное с замешательствами. Голос старца брал все новые высоты гнева, и, собравшиеся, словно медленно припоминая что-то, один за другим стали возвращаться в ночную тьму. Но даже когда исчез последний, оставив в темноте лишь стук ног по приставным лестницам, безобразный старец продолжал изливать вслед ушедшим оскорбительную брань. Наконец он повернулся к Акселю и Беатрисе, и, перейдя на их язык, произнес без тени акцента. «Как можно позабыть даже это? Ведь они только что провожали воина с двумя их собственными сородичами на подвиг, на который ни у одного из них не хватило мужества. Это стыд так укорачивает им память, или просто страх?» Айвар, они напуганы до смерти. Упади, рядом с ними паук, они принялись бы рвать друг друга в клочья». Ну и жалкий же отряд выставили вы нам навстречу. — Примите мои извинения, госпожа Беатриса. И вы тоже, сэр. В обычный день вам был бы оказан совсем другой прием, но вы же видите, что прибыли в ночь полную ужаса. — Мы потеряли дорогу к общинному дому, Айвор. Если бы вы нам ее показали, мы были бы премного вам обязаны. После такой встречи нам с мужем не терпится оказаться под кровом и отдохнуть. Мне бы хотелось пообещать вам теплый прием в общинном доме, друзья мои. Но сегодня ночью невозможно предугадать, что взбредет в голову моим соседям. Будет проще, если вы с мужем согласитесь провести ночь под моим собственным кровом, где, я уверен, вас не побеспокоят. «Мы с радостью примем ваше гостеприимство, сэр», — вступил в разговор Аксель. «Нам с женой очень нужен отдых». «Тогда, друзья мои, следуйте за мной. Пока мы идем, держитесь поближе ко мне и говорите потише». Супруги шли в темноте за Айвором, пока не оказались у дома, который хоть форма и напоминал остальные, был больше и стоял особняком. Когда они вошли под низкую арку, внутри оказалось полно густого дыма, который, хотя у Акселя исперло от него в груди, пахнул теплом и гостеприимством. В середине комнаты тлел очаг, окруженный тканами коврами, звериными шкурами и мебелью из дуба и ясеня. Пока Аксель вытаскивал из котомок одеяло, Беатриса с благодарностью опустилась на низкий стул со спинкой и подлокотниками. Айвар же остался стоять у порога с озабоченным выражением на лице. «Прием, который вам был только что оказан, мне стыдно думать о нем». «Пожалуйста, не думайте об этом больше, сэр», ответил Аксель. «Вы проявили к нам больше внимания, чем мы того заслуживаем. Мы только что видели, как отважные храбрецы отправились на опасную вылазку. Поэтому нам понятно». В каком ужасе пребывают жители деревни, и мы не удивляемся, что некоторые ведут себя глупо. Если вы, чужестранцы, так хорошо помните наши собственные беды, как может быть, чтобы эти глупцы успели их позабыть? Им объяснили так, что и ребенок бы понял». Любой ценой удерживать свои позиции на изгороде. От этого зависит безопасность всех жителей, не говоря уже о необходимости помочь нашим героям, если те окажутся у ворот с чудовищами, преследующими их по пятам. И что ж делают эти глупцы? Стоит пройти мимо двум чужестранцам, как они начисто забывают приказ и то, зачем он был отдан, и кидаются на вас, как взбесившиеся волки. Я бы сам себе не поверил. Да только эта странная забывчивость стала часто здесь случаться. «В наших краях то же самое, сэр. Мы с женой много раз видели подобную забывчивость среди собственных соседей». «Интересная новость, сэр. А я-то боялся, что эта напасть поразила только наши земли. И не потому ли, что я стар, или что я брит, живущий среди саксов, Меня часто оставляют в покое, позволяя держаться за какое-то воспоминание, а все окружающие дают ему исчезнуть. Мы заметили то же самое, сэр. Мы сами немало страдаем от хмари, так мы с женой стали ее называть, но все же не так сильно, как те, что помоложе. Нет ли у вас объяснений этому, сэр? Я слышал много дома слов об этом, друг мой, В основном саксонские суеверия. Но прошлой зимой к нам забрел один странник и кое-что рассказал. И чем больше я думаю о его словах, тем больше доверия они у меня вызывают. «Так, а это что такое?» Айвор, который так и стоял у двери с посохом в руке, развернулся с удивительной резвостью для такого кряжистого человека. «Простите своего хозяина, друзья мои. Возможно, это вернулись наши храбрецы». «Будет лучше, если вы останетесь здесь и не станете никому показываться». После его ухода Аксель с Беатрисой какое-то время сидели в креслах молча, закрыв глаза, исполненные благодарности за возможность отдохнуть. Потом Беатриса тихо спросила. «Аксель, как ты думаешь, что Айвор собирался сказать?» «О чем, принцесса?» Он говорил о хмаре и о том, в чем ее причина. «Просто хотел поделиться случайным слухом. Но мы обязательно попросим его договорить. Этот человек достоин восхищения. Он всегда жил среди саксов». «Мне говорили, что всегда, с тех пор, как когда-то давно женился на саксонке. Никогда не слышала, что с ней сталось». «Аксель, разве не прекрасно узнать причину хмари?» «Конечно, прекрасно, но не знаю, какая будет от того польза». «Аксель, как ты можешь так говорить? Как ты можешь говорить такие бессердечные вещи?» «Да что такое, принцесса? В чем дело?» Аксель выпрямился в кресле и посмотрел на жену. «Я только хотел сказать, что от того, что мы узнаем ее причину, Она никуда не денется, ни здесь, ни в наших краях. — Если есть хоть малая надежда понять, что эта хмарь собой представляет, это может нам очень помочь. Как ты можешь говорить об этом с таким безразличием? — Прости, принцесса, я не хотел. Мои мысли были заняты другими вещами. Как ты можешь думать о других вещах, когда еще и дня не прошло с тех пор, как мы услышали рассказ лодочника? Под другими вещами, принцесса, я имел в виду, вернулись ли те смельчаки обратно и невредим ли ребенок? Или нападут ли сегодня на эту деревню, где дозорные перепуганы, а ворота держатся на честном слове, чудовищные демоны, жаждущие мести за неожиданно оказанное им внимание? Мне хватает о чем размышлять, кроме хмари и суеверных роскозней лодочников. — Незачем грубить, Аксель. Я вовсе не хочу ссориться. — Прости, принцесса. Наверное, это здешний дух так на меня повлиял. Но Беатриса была готова расплакаться. — Незачем грубить, — бормотала она, словно самой себе. Аксель встал подошел к креслу качалки и, слегка нагнувшись, прижал жену к груди. «Прости, принцесса, мы обязательно поговорим с Айвором про хмарь до того, как уйдем отсюда». Через минуту, в течение которой они продолжали обнимать друг друга, он произнес. «Сказать по правде, принцесса, мне сейчас не дает покоя одна вещь. И что же это, Аксель? Мне хочется знать, что сказала знахарка про твою боль. Она сказала, что это всего лишь то, что обычно приходит с годами. И я так говорил, принцесса. Разве я не уверял тебя, что беспокоиться не о чем? Это не я беспокоилась, муж мой. Это ты настаивал, чтобы мы сегодня зашли к знахарке. «Так мы и сделали, и теперь нам уж точно не нужно волноваться от твоей боли». Беатриса мягко высвободилась из объятий мужа, и ее кресло плавно качнулось назад. «Аксель, знахарка упомянула одного старого монаха, мудрее ее самой. Этого монаха зовут Джонас, и он помог многим в этой деревне. Его монастырь в дне пути отсюда», «На восток по горной дороге». «На восток по горной дороге». Аксель добрел до двери, которую Айвор оставил приоткрытой, и выглянул в темноту. «Сдается мне, принцесса, завтра мы можем с таким же успехом пойти по верхней дороге, как и по той, что идет через лес». «Это трудная дорога, Аксель. Придется много карабкаться в гору». «Это удлинит наш путь по меньшей мере на целый день, а сын ждет нас с таким нетерпением». «Что правда, то правда. Но раз уж мы зашли так далеко, будет жаль не повидать мудрого монаха». Знахарка сказала о нем только потому, что подумала, будто мы направляемся в ту сторону. «Я сказала ей, что до деревни сына легче дойти нижней дорогой, и она сама согласилась, что вряд ли стоит терять время, раз меня не беспокоит ничего, кроме болей, обычных для моего возраста. Аксель продолжал смотреть в темноту сквозь дверной проем. «Пусть даже так, принцесса, у нас еще есть время все обдумать. Вот Айвор возвращается, и довольным его не назовешь». Айвор, тяжело дыша, широким шагом вошел в дом и уселся в широкое кресло, щедро устеленное шкурами, со стуком уронив посох себе под ноги. «Один молодой придурок поклялся, что видел, как на ограду влезло чудовище, и теперь на нас оттуда глазеет. Беспокойство великое, что говорить, и мне остается только собрать отряд, чтобы отправиться туда и посмотреть, правда ли это». Разумеется, ничего там нет, кроме ночного неба, куда придурок и тычет, продолжая твердить, что на нас смотрит чудовище. И все остальные с мотыгами да копьями трясутся у меня за спиной, как дети малые. Потом придурок признается, что уснул на посту, и чудовище ему приснилось. И что же, дозорные спешат обратно на позиции? Нет дозорные в таком ужасе, что мне приходится пригрозить им, что я буду их калашматить, пока собственные родичи не примут их за бараньи туши». А его рогляделся, все еще тяжело дыша. «Друзья, простите нерадивого хозяина. Я буду спать во внутренней комнате, если мне вообще сегодня доведется вздремнуть. Так что располагайтесь здесь, как вам удобно. Хотя особой роскоши предложить не смогу». «Напротив, сэр», — возразил Аксель, — «вы предложили нам чудесный ночлег, за что мы вам очень благодарны. Мне жаль, что вас позвали по такому нерадостному поводу. Нам придется подождать, возможно, всю ночь, да и утро тоже. Куда вы держите путь, друзья мои?» «Завтра мы пойдем на восток, сэр, в деревню Сына, где он с нетерпением нас дожидается». Но в этом вы можете нам помочь, потому что мы с женой только что спорили, какая дорога лучше. Мы слышали, что дальше по горной дороге, в монастыре, живет мудрый монах по имени Джонас, который может дать нам кое-какой совет. Джонаса премного почитают, хотя я никогда не встречал его сам. Конечно, идите к нему, но должен предупредить, что дорога до монастыря не из легких». Большую часть дня вам придется взбираться по крутой тропе. А когда тропа станет пологой, нужно будет идти осторожно, чтобы не сбиться с пути, потому что там начинается владение Кверик». «Кверик? Драконихи? Давно ничего о ней не слыхивал. В ваших краях ее по-прежнему боятся?» «Теперь она редко спускается с гор» хотя иной раз и балует, нападая на проезжающих путников. Похоже, на нее частенько сваливают проделки диких зверей и разбойников. Сдается мне, угроза Кверик исходит не от ее действий, а от того, что ее присутствие нескончаемо. Пока она разгуливает на свободе, на нашей земле не устает плодиться всякая нечисть, не хуже чумы. Взять вот этих демонов, нашу сегодняшнюю напасть. Откуда они взялись? Это необычные огры. Раньше никто здесь таких не видел. Зачем они пришли и встали лагерем на нашем берегу? Может, Кверика редко показывается на глаза, но от нее берут начало многие темные силы. И это позор, что за все эти годы ее так никто и не убил. Но, Айвор, — возразила Беатриса, — кто же решится бросить вызов такому чудовищу? По всем рассказам, Кверик очень свирепо и прячется в труднодоступном месте. Вы правы, госпожа Беатриса, дело это страшное. Так получилось, что здесь бывает один старый рыцарь, современник Артура, которому много лет назад тот великий король поручил убить Кверик. Имеется в виду король Артур, по легенде, вождь бриттов в пятом-шестом веках нашей эры, разгромивший завоевателей саксов центральный герой британского эпоса и рыцарских романов. «Если вы пойдете горной дорогой, он может вам повстречаться. Его нелегко пропустить. Одет он в ржавую кольчугу и ездит верхом на изнуренном скакуне. И всем и каждому готов возвестить о своем священном долге. Хотя, как по мне, на дракониху старому дураку всегда было глубоко наплевать». Пока мы дождемся того дня, когда он исполнит свой долг, мы все превратимся в дряхлых стариков. Конечно, друзья мои, вступайте в монастырь, но будьте осторожны и постарайтесь до наступления темноты добраться до надежного убежища». Айвор направился было во внутреннюю комнату, но Беатриса тут же выпрямилась в кресле со словами «Айвор, вы недавно упомянули прохмарь. Якобы вы слышали что-то о ее причине, но потом вас позвали, и вы не успели договорить. Нам не терпится услышать, что вы об этом скажете. — Ах, Марь, хорошее название. Кто знает, насколько правдивы слухи, госпожа Беатриса. Полагаю, я говорил о чужестранце, который проходил через наши края в прошлом году и нашел здесь пристанище. Он был с болот, как и наш сегодняшний храбрый гость, но диалект его было довольно трудно понять. Я предложил ему ночлег в этом убогом доме, как и вам, и мы весь вечер проговорили о разных вещах, в том числе и о хмаре, как вы удачно ее назвали. Наш странный недуг сильно его заинтересовал, и он долго о нем расспрашивал. А потом сделал замечание на которое я тогда не обратил внимания, но над которым потом много размышлял. Чужестранец предположил, что, возможно, Господь сам забывает о нашем прошлом, что о давних событиях, что о тех, которые случились вот только что. А если чего-то нет в памяти Божьей, как оно может остаться в памяти смертных? Беатриса уставилась на него. «Разве такое возможно, Айвор? Ведь каждый из нас — дорогое Божье дитя. Разве мог бы Господь позабыть деяния наши и то, что с нами сталось?» «Я задал тот же вопрос госпожа Беатриса, и чужестранец не смог на него ответить. Но с тех пор я все больше думаю о его словах. Наверное, для так называемой хмари...» Это объяснение ничуть не хуже других. А теперь простите меня, друзья. Мне нужно хоть чуть-чуть отдохнуть, пока есть время. Аксель почувствовал, что Беатриса трясет его за плечо. Он и понятия не имел, как долго они проспали. Было еще темно, но снаружи доносился шум, и где-то над ним прозвучал голос Айвора. «Давайте молиться, что это хорошие новости, а не наша погибель». Однако, когда Аксель сел, их хозяин уже ушел, а Беатриса сказала, «Быстрее, Аксель, пойдем посмотрим, чего нам ждать». Осоловевший от сна, Аксель взял жену под руку, и они вместе, спотыкаясь, побрели в ночь. На этот раз повсюду горело множество факелов, некоторые из них светили с укреплений, и видеть дорогу стало намного проще. Везде основали люди, лаяли собаки и плакали дети. Потом вокруг образовался некий порядок, и Аксель с Беатрисой обнаружили, что влились в толпу, спешившую в одном направлении. Внезапно все остановились, и Аксель с удивлением увидел, что они уже вышли на центральную площадь. Очевидно, от дома Айвора туда можно было дойти по прямой, а не петляя, как они шли в прошлый раз. Костер пылал во всю силу, настолько ярко, что Аксель уже подумал было, что жителей заставило остановиться жара от огня. Но, взглянув поверх голов, он увидел вернувшегося воина. Тот совершенно спокойно стоял слева от костра, ярко освещавшего его фигуру с одной стороны, с другой она скрывалась в тени. Освещенная половина его лица была чем-то забрызгана, и Аксель признал крошечные пятнышки крови, словно воин только что прошелся под кровавой капелью. Длинные волосы, по-прежнему перехваченные шнурком, растрепались и словно намокли. Одежда была заляпана грязью, а может и кровью. А плащ, который он, уходя, небрежно перекинул через плечо, в нескольких местах порвался. Но сам воин выглядел невредимым и тихо разговаривал с тремя старейшинами деревни, среди которых был и Айвор. Еще Аксель увидел, что воин держит в согнутой руке какой-то предмет. Тем временем толпа начала скандировать, сначала тихо, потом с нарастающей силой, пока воин, наконец, не обратил на нее внимания. В его манере держаться не было пустого бахвальства. И когда он обратился к толпе, его голос, достаточно громкий, чтобы всем было слышно, произвел впечатление тихого и задушевного, каким и пристало говорить о серьезных вещах. Слушатели притихли, чтобы не пропустить ни слова, и вскоре принялись ахать то от одобрения, то от ужаса. В какой-то миг воин указал куда-то себе за спину. И Аксель впервые заметил на земле у самой кромки светового пятна двух человек, ходивших на вылазку вместе с ним. Выглядели они так, словно свалились с большой высоты и от чрезмерного потрясения не могли подняться. Толпа начала скандировать нечто специально для них, но сидевшие на земле не обратили на это внимания, продолжая пялиться в пустоту. Потом воин повернулся обратно к толпе и сказал что-то такое — Отчего скандирование стихло. Он шагнул ближе к огню и, схватив свою ношу, на вытянутой руке поднял ее в воздух. Аксель увидел нечто, похожее на голову толстошей твари, отрезанную точно под горло. Свисавшие с макушки завитки темных волос обрамляли устрашающее безликое лицо. На месте глаз, носа и рта была только бугорчатая плоть, точно гусиная кожа, с несколькими пучками пушковых волос на щеках. Толпа зароптала, и Аксель почувствовал, как зрители отшатнулись. Только тогда он понял, что они смотрят вовсе не на голову, а на обрубок плеча с лопаткой, принадлежавший какому-то невероятно огромному человекообразному созданию. На самом деле воин держал свой трофей за культю ближе к бицепсу, плечом вверх, И тут Аксель понял, что нечто, принятое им за пряди волос, было ошметками жил, свисавшими из обрубка в том месте, где он был отделен от тела. Воин не стал держать трофей долго, опустил его вниз и бросил себе под ноги, словно останки чудовища были настолько презренны, что не стоили дальнейшего внимания. Толпа снова отпрянула и снова подалась вперед, и снова принялась скандировать. Но на этот раз хор голосов заглох почти сразу, потому что воин продолжил речь, и хотя Аксель ничего не мог в ней понять, он хорошо чувствовал окружавшее его нервное возбуждение. Беатриса сказала мужу на ухо. «Наш герой убил обоих чудовищ. Одно смертельно раненое уползло в лес, и эта ночь станет для него последней». Второе приняло бой, и за его грехи воин отрубил от него то, что лежит на земле. То, что осталось от демона, уползло к озеру, чтобы заглушить боль, и утонуло в черных водах. Ребенок Аксель, ты видишь ребенка? Там, куда едва достигал свет костра, кучка женщин суетилась вокруг усаженного на камень худого темноволосого подростка. Ростом он был почти со взрослого мужчину но чувствовалось, что под одеялом, в которое его завернули, еще скрывалась мальчишеская долговязость. Одна из женщин принесла ведро с водой и теперь смывала с лица и шеи мальчика въевшуюся грязь, но тот словно ничего не замечал. Его остановившийся взгляд упирался в спину стоявшего перед ним воина, и время от времени он наклонял голову набок, словно стараясь разглядеть за ногами воина, лежавшие на земле останки. Аксель удивило, что вид спасенного ребенка, живого и, судя по всему, практически невредимого, вызвал в нем не облегчение или радость, а смутное беспокойство. Поначалу он решил, что причина была в его странной манере держаться, но потом понял, в чем именно дело. Что-то не ладилось с тем, как этого мальчика, чья безопасность еще недавно была основным поводом для тревоги у местных жителей, Приняли обратно. Прием был сдержанным, почти холодным. Это напомнило Акселю происшествие с малышкой Марты в его собственной деревне. И он спросил себя, не могло так получиться, что и этого подростка, подобно Марте, уже начали забывать. Но об этом здесь точно не могло быть и речи. Люди продолжали указывать на мальчика, и женщины, которые его обихаживали, бросали в ответ настороженные взгляды. «Я не могу уловить, что они говорят, Аксель», — сказала Беатриса ему на ухо. «Какая-то ссора из-за ребенка. хотя это великая милость, что его вернули обратно живым и невредимым, и после всего, что увидели его юные глаза, он на удивление спокоен». Воин продолжал обращаться к толпе. В его голосе уже звучала настойчивость. Он словно в чем то ее обвинял — и Аксель почувствовал, что настроение собравшихся меняется. Благоговение и благодарность начали уступать место какому-то иному чувству, и в нарастающем гуле голосов слышались замешательства и даже страх. Воин заговорил снова суровым голосом, указывая на мальчика у себя за спиной. Потом в круг света от костра вышел Айвор и, встав рядом с воином, сказал что-то, От чего часть слушателей разразилась откровенно протестующим ропотом. За спиной у Акселя кто-то закричал, и повсюду разгорелись перепалки. Айвор заговорил громче, и на миг наступила тишина, но крики почти тут же возобновились, в тени началась давка. «Аксель, давай уйдем отсюда поскорее!» — прокричала Беатриса ему в ухо. «Здесь нам не место!» Аксель обнял жену за плечи, и они начали проталкиваться сквозь толпу, но что-то заставило его еще раз оглянуться. Мальчик сидел в той же позе, со взглядом, по-прежнему прикованным к спине воина, и словно не замечал начавшейся перед ним сутолоки. Но женщина, которая за ним ухаживала, отступила в сторону и теперь переводила неуверенный взгляд с мальчика на толпу. Беатриса потянула мужа за руку. — Аксель, пожалуйста, уведи меня отсюда. Боюсь, нам не поздоровиться. Должно быть, на площади собралась вся деревня, потому что по пути обратно к жилищу Айвора супруги никого не встретили. Только завидев знакомый дом, Аксель поинтересовался. — О чем там сейчас говорили, принцесса? — Даже не знаю, Аксель. Слишком много всего сразу для моего слабого разумения. Началась свара из-за спасенного мальчика, и все разъярились. Хорошо, что мы уже далеко оттуда, а что случилось, узнаем в свое время. Когда на утро Аксель проснулся, комната была пронизана солнечными лучами. Он лежал на полу, но спать ему выпало на постели из мягких ковров под теплыми одеялами. Это сооружение было намного роскошнее того, к которому он привык, и его руки и ноги хорошо отдохнули. Более того, он был в хорошем настроении, потому что проснулся с оставшимся в голове приятным воспоминанием. Беатриса заворочилась у него под боком, но глаза ее остались закрыты, и дыхание не нарушилось. Аксель смотрел на жену, как часто любил делать в такие мгновения ожидая, чтобы грудь его наполнила нежная радость. Она вскоре пришла, как он и ожидал, но на этот раз к ней примешивалась легкая печаль. Удивившись странному ощущению, он осторожно провел рукой по плечу жены, словно этот жест мог разогнать набежавшую тень. Снаружи доносился шум, но, в отличие от разбудившего их ночью, Он возвещал, что жители принялись за обычные утренние дела. Акселю пришло в голову, что неблагоразумно им с Беатрисой так долго спать, но он все равно не стал будить жену, продолжая смотреть на нее. Наконец он осторожно встал, шагнул к бревенчатой двери и толкнул ее, чтобы приоткрыть. «Дверь! Это была настоящая дверь на деревянных петлях!» скрипнула, и в щель властно ворвалось солнце, Но Беатриса все спала. Уже немного беспокоясь, Аксель вернулся к ее ложу и, несмотря на плохо гнущиеся колени, присел рядом на корточки. Наконец жена открыла глаза и посмотрела на него. «Пора вставать, принцесса», — произнес Аксель, скрывая облегчение. «Деревня проснулась, и наш хозяин уже давно ушел». — Тогда тебе следовало разбудить меня раньше, Аксель. — Ты спала так сладко. Я подумал, что после такого длинного дня сон пойдет тебе на пользу. И я был прав, потому что сейчас ты свежа, как юная дева. — Снова ты за свои глупости. А мы еще даже не знаем, что случилось вчера ночью. Если судить по звукам снаружи, до кровавой бойни не дошло. Там играют дети, и собаки, судя по лаю, сыты и довольны. Аксель, здесь есть вода, чтобы умыться? Немного погодя, по возможности приведя себя в порядок и не дождавшись Айвора, супруги вышли на свежий солнечный воздух в поисках съестного. На этот раз деревня показалась Акселю гораздо доброжелательнее. Круглые хижины, в темноте казавшиеся разбросанными в пространстве, Теперь выстроились ровными рядами, и похожие друг на друга тени образовывали аккуратную аллею, ведущую через всю деревню. Вокруг царила кутерьма, жители ходили туда-сюда, мужчины — с инструментами, женщины — с корытами для стирки, а за ними кучками следовала детвора. Собаки, пусть и многочисленные, выглядели смирно. Лишь осел, удовлетворённый испражнявшийся на солнце прямо перед колодцем, напомнил Акселю, в каком диком месте он оказался накануне вечером. Когда они с Беатрисой проходили мимо местных жителей, те даже кивали им в ответ и вяло приветствовали, но заговорить с ними никто не рискнул. Не успели супруги отойти далеко, как заметили впереди по улице две непохожие друг на друга фигуры, Айвора и воина, которые что-то обсуждали, заговорчески сблизив головы. С приближением Макселя и Беатрисы Айвор отступил и неловко улыбнулся. «Мне не хотелось будить вас раньше времени. Но хозяин из меня никудышный, а вы оба наверняка умираете от голода. Пойдемте, я отведу вас в старый общинный дом и прослежу, чтобы вам дали поесть. Но сначала, друзья, познакомьтесь с героем прошлой ночи. Вот увидите, мастер Вистан хорошо понимает наш язык. Аксель повернулся к воину и склонил голову. «Для нас с женой большая честь познакомиться с человеком, наделенным таким мужеством, щедростью и мастерством. То, что вы совершили вчера ночью, просто невероятно». В моих деяниях не было ничего необычного, сэр, как и в моем мастерстве. Голос воина, как и раньше, был мягким, а во взгляде таилась улыбка. «Вчера ночью мне повезло, а кроме того, мне немало помогли мои храбрые товарищи». «Те товарищи, о которых он говорит, — вступил Айвар, — были слишком заняты, накладывая себе в штаны, чтобы вступить в бой. Этот храбрец сокрушил демонов в одиночку». «Да ладно, сэр, хватит уже об этом», — возразил воин, обращаясь к Айвару. Но тут же впился взглядом в Акселя, словно у того на лице была отметина, вызывавшая великий интерес. «Вы хорошо владеете нашим языком, сэр», — сказал Аксель, захваченный врасплох столь пристальным вниманием. Воин продолжал изучать лицо Акселя, но вскоре опомнился и рассмеялся. «Простите меня, сэр». Мне на миг показалось... Но простите меня. Кровь во мне саксонская без примеси, но я вырос в краях неподалеку отсюда и часто бывал среди бриттов. Потому заодно с родным языком выучил и ваш. Теперь я от него поотвык, потому что живу далеко, в болотном крае, где услышишь много иноземной речи, но не язык бриттов. Поэтому простите мне мои ошибки. «Вовсе нет, сэр». По вам едва скажешь, что вы не уроженец наших мест. Более того, вчера вечером я не мог не заметить, как вы носите меч. Ремень затянут плотнее и выше по талии, чем это делают саксы. А во время ходьбы рука ваша сама ложится на рукоять. Надеюсь, вас не обидит, если я скажу, что этой манерой вы очень похожи на Бритта. Вистан снова рассмеялся. Мои товарищи-саксы не устают потешаться не только над моей манерой носить меч, но и над манерой им владеть. Но дело в том, что этому искусству меня обучили бритты, и я бы не стал искать лучших учителей. Оно уберегло меня от многих опасностей. Вот и вчера пригодилось. Простите мою дерзость, сэр, но вы сами не здешний. Не с запада ли вы родом? Мы из соседних краев. Отсюда день пешего хода, не больше. Но, может быть, когда-то раньше вы жили дальше к западу? — Говорю вам, сэр, я из соседних краев. Простите меня за невежество. Здесь, на западе, меня одолевает тоска по краю, где прошло мое детство, хотя отсюда до него еще ехать. Мне везде видятся тени полузабытых лиц. «Сегодня утром вы с женой пойдете домой?» «Нет, сэр. Мы пойдем на восток, в деревню сына. Надеемся за пару дней до нее добраться». «Вот оно что. Значит, пойдете по дороге через лес?» «Вообще-то, сэр, мы намереваемся пойти по верхней дороге через горы, потому что там, в монастыре, есть мудрец, который, надеемся, удостоит нас внимания». «Вот как!» — Вистан задумчиво кивнул и еще раз пристально взглянул на Акселя. «Мне говорили, что по той дороге нужно все время карабкаться в гору». «Мои гости еще не завтракали», — вмешался Айвар. «Простите, мастер Вистан, я провожу их к общинному дому. А потом, если будет на то ваше желание, мне бы хотелось продолжить наш разговор». Понизив голос, старейшина перешел на саксонский, и Вистан ответил ему кивком. Повернувшись к акселю с Беатрисой, Айвор покачал головой и мрачно произнес. — Какие бы великие подвиги ни совершил вчера этот храбрец, бедам нашим конца не видно. — Пойдемте же, друзья, вы верно умираете от голода. Айвор, пошатывающейся походкой, двинулся вперед, на каждом шагу тыча посохом в землю. Он казался слишком расстроенным, чтобы заметить, что гости не поспевают за ним в запруженных людьми переулках. В очередной раз, отстав от Айвора на несколько шагов, Аксель сказал Беатрисе. «Этот воин заслуживает восхищения, верно, принцесса?» «Без сомнения», — тихо ответила та. Но он так странно глазел на тебя, Аксель. Продолжать разговор времени не было, потому что Айвор, все же заметив, что рискует потерять своих гостей, остановился на углу. Вскоре спутники вошли на залитое солнцем подворье. По нему бродили гуси, а сам двор был разделен пополам искусственным ручьем, мелким рвом, вырытым в земле, по которому бойко журчала вода.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 Айвор, сидя напротив них по другую сторону стола, продолжал о чем то размышлять с отсутствующим взглядом. И прошло какое-то время, прежде чем Беатриса собралась с духом начать разговор. «Айвор, для вас эти саксы — сплошная абуза. Вам наверняка хочется вернуться к своему народу. Пусть даже мальчик остался невредим, а огры убиты».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 Сквозь дверной проем Аксель видел, как Айвар широким шагом удаляется по залитому солнцем подворью. «Печальные новости, принцесса». «Печальные, Аксель, но нас они не касаются. Давай не будем больше терять здесь времени. Сегодня нас ждет крутая тропа». Яство и молоко были свежайшими, и какое-то время супруги ели молча.